Синяя ночь. Такие ночи только в Украине и бывают. Небо, точно оно живое и дышит, тихо трепещет от мерцания звезд. Под ними, важно, плывет огромный золотой месяц. С его круглого лица падает в бездну ночи поток молочного света, и вся воздушная пропасть как будто насквозь пропиталась жидким серебром. Наплыла синяя ночь на старую Корсунь, нежит ее, лелеет и клонит ко сну. Корсунь — имение графов Лопухиных в Киевской губернии, когда-то принадлежавшее Понятовским. Корсунь играла важную роль в истории Малороссии. По дикому местоположению на скалистых берегах России. Корсунь Едва ли не самое красивое местечко Киевской губернии, примечание Амфитеатрово. Корсунский замок, что еще понятовских помнит, купает свои высокие башни в свете луны, а зубчатую браму — ворота, в прохладе туманов, и его белые стены позеленели под месяцем, все равно как и мазанные мелом хатки, там за шумную росью На церковной горе спят хатки, спит замок, Спит дремучая дубрава, сад вокруг него, Хмурое неподвижное море кудрявых деревьев. Остроголовые тополя стоят, как монахи на молитве, Черные, строгие, величавые. Одна рось не спит, плачет и грохочет седой волной по каменным порогам. Мало ли простора на Украине? Широко разлеглись ее зеленые степи, есть где разгуляться реке. И хорошо текут они, реки степями, тихие, прозрачные, рыбные, бархатное дно, шелковые берега. Одна буйная рось поссорилась с матерью степью и ушла от нее в чертово гнездище, в каменные кручи и красные, точно казацкой кровью мытые скалы. И оттуда только выплыли они под украинскую ширью и гладью. Живет рось в гнездище и жизни своей не рада. Давит ее каменный берег, поперек горла становятся ей пороги, и она грызет их и точит волнами, как острыми зубами, а сама ревет от тоски и боли, словно девка, у которой жениха взяли в солдаты. И так до тех пор, пока не осилит она гнездище, не вырвется из каторжной муки и не разольется пониже корсуни гладким и быстрым потоком. Рада Рось воле и простору бодро бежит между казацкими могилами и сторожевыми курганами, что насыпали на степи в незапамятные времена неведомые люди и шепчется с ними зелеными про старые и новые дни про татарщину, про старого хмеля, как он батька казацкий побил в Корсуне вражьих ляхов, про полковника Золотаренку, что спит в Корсунском храме сраженной непростою серебряной пулей, потому что был он характерник и не могли достать его ляхи ни свинцом ни железом, про железника и его Колиев, Промоскалей и Новый мирный век. Характерник. Колдун. Примечание Амфитеатрова. Шепчет рось, слушает ее могилы, качаются в ней изумрудными пятнами небесные звезды, дрожат по волнам красным отблеском костры на прибрежных заливных баштанах. Огородах. Бахчах. Примечание Амфитеатрова. Старый баштанник, ох Рим, тоже слушает рось. Стар он, Господи Боже, как стар. Когда француз приходил на Москву, ох Рим, Уже жениться думал, да на место того угодил под красную шапку. Как-то раз приезжал в Корсунь один панок из москалей, разговорился с дедом, про были, и насчитал Охриму все сто семь годов. А ничего еще, держится старик, крепкий дедусь. Мясо, конечно, Охриму уже не по зубам, и ходит он попирается на клюку, спина дугой, но годов на десяток еще хватит места душе в теле. Только вот сон съела старостью деда, по целым ночам он зевает, охает и ворочается в своем курине, скучно ему и боязно. Известное дело, ночью во тьме по земле ходит враг и сеет тоску, смуту и страхи, обвеет деда предутренним ветерком, заря выглянет из-за дальних могил, выкрасит господский палец в розовую краску, и что девчина в новом манисте залюбуется со собою в росе. Разве-разве тогда сморит Охрима короткая дрема? Нынче деду повеселее, чем всегда. Правнук ночует у него на баштане Марко, славный хлопец, прибежал скорсу ни к деду, за кавунами. Да и опозднился, не заметил за мовой и байками, как упали сумерки. Кавуны, арбузы. мова, байки, разговоры, рассказни. Примечание Амфитеатрова. «Не идти ж мальцу одному темную степью, где, коли верить людям, то и дело вспыхивают на могилах разными огнями свечи над скрытыми кладами, да еще бог весть, кто и лежит в этих могилах». Может быть, такие злодеи и характерники, что и земля-то их не принимает и выбрасывает каждую ночь из своих недр бродить по свету жадными упырями. Оставил дед хлопца у себя и рад. Любит старый Марку. Сказки ему рассказывать кормить его ковунами, дынями, семечками, огурцами с медом, до тех пор, аж потом хлопца хоть веди к корсунскому фельдшеру, майстровать марки-дудки, луки и самострелы — самое охочее для деда Ахрима дело. Тихо. Выползли старые малые из куреня, развели костер, постелили редно и лежат. Дид под свитой, хлопец — под кожухом. Охрим Хрим задумался, в огонь глядит, ворошит уголье клюшкой, а Марко лежит на спине, ручонки под голову, широко открыл карие очи и ищет в глубоком небе, где-то Зирочка, что ему счастье ворожит. Зирочка, звездочка, примечание Амфитеатрова. Много их, много ходит вокруг месяца, и все ласково, и все улыбаются, и быстро-быстро мигают, а иная возьмет, сорвется с места, да и перекатится на другое, только никак невозможно уследить, откуда она сорвалась и куда покатилась. Диду, «А еще хлопче!» «Для чего зирки падают?» «Хибаш упала!» «Много упала! Для чего?» Осень скоро, Марко, для того и падают. Святые ангелы Божии лампады гасят. Осенние-то ночи пойдут мутные да черные, холодные да зябкие. Нынче тоже зябка деду. А ты кожух на себя покрепче и не угреешься. Хоть шкулеж сварю, поешь — тепло станет. Я сыт дедуню. Старик замолчал и, подняв голову, Тоже уставил взор в осыпанную зелеными искрами синеву. «Звезды падают, — задумчиво сказал он. — А кто знает, что оно такое? — Разные говорят люди, чи брешут, чьи не. Один скажет, что это ангел летит со свечой, чтобы зажечь новую душеньку в христианстве. Другой — Что, коль звезда упала, то, значит, Бог прибрал кого-нибудь с грешной земли в свой светлый рай. Разное говорят. Ты, хлопче, не смотри много на звезды, нехорошо. Еще покойный батька, пером земля над ним, учил меня, когда увидишь, охрим, что звезда падает, крестись и очи в землю. бабач, хлопче! И звезда от звезды разниствует, да. Бо-бач, потому что, видишь ли, примечание Амфитеатрова. «Это голод мой в Писании значится, Какую звезду и впрямь ангел Божий зажигает На радость и на пользу людям, А другая хоть и светит ярко, Только, кажется, звездой на самом же деле и не звезда совсем, а так. Проклятая летовица! Что деду? Летовица, голубь, летовица! А что оно такое? Да не к ночь сказать, не то чтобы вовсе нечисть, а недалеко от того. С рогами? Не хлопче, — протянул дед, — «С рогами бесы». «А летовицы», — мне москаль один говорил, «тому лет ж полсотни, когда царь Микола замерял венгерца». «Это которые с мышеловками?» «Так-так, хлопче, с мышеловками и всяким корабьем. Как мы их замерили, тут они с корабьем и пошли». «Так вот и говорил мне москаль». А летовицы — есть такие звезды, что живут на них проклятые души. Заскучает проклятая душа, захочет на землю, Она и покатит с неба свою звезду, Скинется девчиной или парубком и бродит в народе. По злому нраву своему сея грех между добрыми людьми, То и есть летовица. Диду — Как же это может быть, чтобы на звездах жили проклятые души? А подивись на месяц, хлопче, что бачишь? Не знаю, деду. Каин навилы подымает Марко. Брат брата убил. Вот Господь и посадил его, бисовую виру, на месяц, чтобы люди видели его во веки веков и ужасались такого злодейства». И ты поверти разумом, Марко. Если Каину можно жить на месяце, отчего литовицам на звездах не жить? Тому и на Литве тоже веруют. Поверье о литовице распространено у малороссов, литовцев и карпатских славян. Примечание Амфитеатрово. Знаешь... Лопацонов. Белые колпаки, что приходят к нам работать на заводы. Так когда мы стояли в ихней земле, то и у них я про Литовицу много слыхивал. Все жалкое такое, да сумное. Дед примолк. Еще звездочка побежала по небу, оставляя за собой белый, быстро тающий след. «Ишь, какая красавица полетела!» — сказал Охрим. «Кому-то навстречу где-то упадет, кого-то погубит». От хлопче сказывают люди, — что жил в старые годы на Волыне, парабок. Звали его Дайнас. Веселый был работящий, с зарей выйдет с плугом, Вновь поднимать поет, полдень жарко, как в пекле, другие плугари еле плетут с папашни, согнулись, как столетние деды, а Дайнасу, хоть бы что, идет прямой, как осокорь, утирает лицо рукавом и песни поет. Голос у него, хлопче, был звонкий, да сильный, аж солнышку были слышны его песни. Вечером другие плугари с великой устали норовят, как бы поскорее на сено до да подкожух, а дай нас танцуют с девчатами и поют им думки про чумаков, про пана швачку, да про молодицу, что кочура за копейку продала. Кочур сельзнь. Примечание Амфитеатрово. Добрый ты паробок, дай нас, говорят ему, люди, пора бы тебе и жениться. Хе, э, смеется, дай нас, моя сужина еще в колыце лежит. Колыца колыбель, примечание амфитеатрово. Что же ты загордился? Чем тебе наши девчаты нехороши? Как нехороши, хороши, только не по сердцу, а кто ж тебе, казачи по сердцу? Задумался, дай нас, ничего не сказал, грустно ему стало. И что впрямь, который он год живет на свете, всем друг и товарищ, со всеми девчатами, тоже как брат родной, а нет между ними ни одной, что пришлась бы ему по душе так крепко, что не грешно с ней и подвинет стать, и закон принять и век вековать». Лег он под тополем, вот, к примеру, сказать, как ты сейчас лежишь, хлопче, и затянул сумную песню. Далеко пошла на посвету, и взвелась до самых звездочек, что в ту пору по вечернему часу уже высыпали пастись в небе, как стадо белых ярок. Поет, дай нас, слушают звезды. И чудится Дайнасу, словно одна звезда, самая светлая и большая, на всем небе, стала ближе к нему, растет, растет, да вдруг как сверкнет, и пропала, только след от нее засветился на небе. А вместо звезды стоит пред Дайнасом девчина, такой красоты, что и не видана на этом свете, очи большие, синие, как вот это небо над нами хлопче, и блестят, как звезды. Была она простоволосая, а волосы, ге э -э, то были волосы, чистое золото». Так ручьем и катились с головы до пят, так и горели под месяцем, и вся она сияла и сверкала, как самый дорогой самоцветный камень, и была такая белая, бледная и нежная, что показалось Дайнасу, будто она вся светится. — Кто ты? — спросил Дайнас. — Че не бачишь, девчина? «Своей матери дочь», — сказала она, и тихий голос ее прозвенел по степи, как колокольчик на графской упряжке. «А для чего? Сюда пожаловала?» «Твоих песен послушать? Поей дай нас. Пой поскорее, да позвонче. Я из дома не на срок отпросилась. Дом мой и далеко, и высоко». Запел Дайнас, слушая девица улыбается, а у Дайнаса от ее улыбки сердце прыгает. Кончил Дайнас песню и сказал: вот, девчина. Люди на селе смеются надо мной, что я не хочу жениться. А как было жениться, когда никого не было по сердцу? Теперь же смотрю я на тебя, и думается мне, что краше тебя уж не найти мне никого на свете. И если бы ты пошла за меня, не было бы счастливее меня человека. Часу нет, как я тебя зазнал, а вот все готов тебе отдать, только будь моей женою. «Мабуть, то чары, но мне все равно, потому что очень ты мне люба. И если твой батька не согласится отпустить тебя в чужое село, я даром, что богатый хозяин, пойду к вам примаком». Примак, зять, взятый из бедной семьи в дом богатого тестя. Примечание амфитеатрово. Девчина усмехнулась и ответила, «У тебя хороший голос, дай нас, и ты знаешь много песен. Если ты к этому еще так же хорошо танцуешь, как поешь, я пойду за тебя замуж. Я веселая, и ты будешь как раз по моему нраву». И запела она сама песню, «Не слыхивал, дай нас таких песен». Тяжелая, долгая, смутная, она точно на медленном огне припекала его душу, и он сам не знал, что с ним творится. Так от этой песни переполнилось его сердце печалью и жалостью. Казалось ему, что его девчина хоть и хвалится, что веселая, а нет ее несчастнее никого на свете, — поет девка, — а тополь над нею чубом кивает, — Что зажурившийся казак, а звезды мигают, подумаешь, стряхивают слезы с ресниц. Совсем зажурился Дайнас, но едва он повесил чубатую голову на грудь. Девчина запела другую песню, да такую живую, быструю, веселую, громкую, что у Дайнаса в ушах зазвенело и душа привскочила, как с переляку. С перепуга, примечание амфитеатрова. Летела та песня, быстрая, как птица, неудержимая и буйная, как вода, прорвавшая за пруду, горячая и жгучая, точно раскаленная железо в домне. Летела и била дайнаса по слуху и по сердцу, Как ковали колотят молотами по наковальне. Видел и слышал, да и нас. Вся сонная степь стала оживать на голос девчины. Светляки засветились в траве и сделались большие и яркие, как звезды. Трава без ветра качалась, как пьяная, и гудела, как народ на сходе. Ни одной тучи не было на небе. И зирочки перебегали на нем с места на место, словно хлопцы, когда играют в пятнашки. Старый тополь над головой, чаровницы, весь дрожал и топорщил свои длинные ветви, как будто напруживал всю их силу, чтобы выдрать из черной земли свои корни змеи и пуститься в пляс следом за дайнасом и девчоной. Они-то давно уже кружились по степи, так что боп! Земля стонала от топота дайнасовых подковок. Крикнул петух на селе. Ярче прежнего засияла девчина. И бач дайнасе, она уже не по степи пляшет, а поднялась на локоть над травой и реет крылатым мотыльком. Сейчас, сейчас улетит! «Летит!» — закричал дайнас. «Куда? Стой! Я тебя не пущу!» И прыгнул, как рысь, ухватился за одежду девчины и повис так. «Пусти меня, человек!» — рвется девчина. «Меня дома ждут. Мое время пришло. Моя очередь всходить. Не пущу!» — кричит «Дай нас, «Ты обещала выйти за меня замуж!» «Эй, пусти, дай нас! Худо будет!» «Не своя воля зовет меня!» «Но, Парабак...» Кошкой вцепился в девчину, летает вместе с нею понад степью, точно ястреб с белой чайкой. «Я тебя с собой унесу, — грозит девчина, — неси! Того только и хочу, — говорит, дай нас, дурень! Ты не знаешь, кто я и где живу, ведь я... Деница-летовица, мне все равно, пропадешь ты, как осенняя трава, нехай так...» Что за важность пропасть, если я без тебя и жить-то не хочу? Неси меня куда хочешь, а я тебя не выпущу. Во второй раз пропели петухи на селе. Как крикнет летовица, как рванется, и разом... Точно Турман взмыла в позеленевшее от рассвета небо и засияла звездою высоко-высоко. Он хлопчий, посейчас она синеокая, мерцает там над белыми облаками об утреннюю пору. А дай нас, что взвился было с нею, оторвался от ее одежды и ударился, как мешок озимь. Верст, може... За тысячу от своего села ударился, а жив остался, даром, что полетел из-под самых облаков. Встал на ноги, и боли не чует. Ах, казаче, Лететь бы тебе снова следом за нею, за красавицей, звездою летовицей, кабы бы только крылья были, Да, не есть. Рванулся, дай нас в воздух, есть крылья. Малые, правда, но ведь и сам-то дай нас стал невеличек, точь-в-точь, точь, как жаворонок, ранняя пташка, что поутру степь будет. Слышь, хлопче, как заливаются, скоро солнце выглянет. «Воротись, воротись, воротись!» — кричал Дайнас, когда поднимался кругами к своей желанной звезде, что его зачаровала и погубила, из человека сделала птицей. И совсем было уже добрался он до нее, но заря протекла между ними красной рекой, и звезда утонула в ней и стала невидимкой. И напрасно дай нас с той поры И до нашего века. От утренней зари до вечерней Мечется по поднебесью, Хлопочет, ищет звезду-летовицу. Не найти ее не дано. Только когда усталый, Упадет он на поле В свое гнездо под колосьями, Выплывет та звезда на небо, И пока спит, дай нас, Сияет ярко. Когда же он проснется, увидит ее и полетит к ней, загораживается от него румяною зарей и тает в ней, как воск в пламени. Так-то, хлопче. Хе-хе, да ты спишь, хлопче. И точно, убаюканный рассказом Марко, давно спал крепким сном, не чувствуя ни утренней прохлады. Не того, как алая зарева, наполнившая собою небо, степь, рось, корсунь и баштан, сделала и его, и деда из смуглых хохлов меднокрасными индейцами. Не слыша даже, как десятки жаворонков дайнасов щебетали в розовой пучине неба, высоко-высоко кружа в нем на вечных поисках. Прекрасные обманщицы, звезды-летовицы.